Глава 66. Большой флот. В то время, как все птицы и рыбы в океане удивились такому невиданному зрелищу, пылающему костру на спине у кашалота, в в двадцати отсюда им бы представилась совсем иная картина. Если сценка, разыгравшаяся на кашалоте, носила скорее комический характер, то здесь, происходила подлинная трагедия, трагедия жизни и смерти. Эстрадой для нее служила площадка, грубо сколоченная из досок и корабельных брусьев, короче говоря, плод. Действующие лица были мужчины, только мужчины. Правда, чтобы признать их человеческими существами, требовалось известное усилие воображения, да еще знакомство, С теми обстоятельствами, которые привели их сюда, человек посторонний, помня, какими они были ранее, или взглянув наверное изображавшие их портреты, пожалуй, усомнился бы в том, что это люди. Да и как можно было бы его порицать за подобную ошибку? Если эти странные существа, скорее скелеты, чем живые люди, до некоторой степени еще походили на людей, по духовному облику они были сущими дьяволами. Был здесь среди них даже и не труп, а голый остов, с которого начисто ободрали мясо. А кости, сохранившимися на них кое-где кусочками хряща, свидетельствовали, что труп был освежован совсем недавно. Впрочем, скелет был неполный, некоторых костей не хватало, Кое-какие из них валялись тут же рядом, на бревнах, а иные приходилось искать в таких местах, что при одном взгляде волосы вставали дыбом. Сам плод представлял продолговатую площадку, фут в двадцать в длину и пятнадцать в ширину. Он был сколочен из обломков мачт и бревен. Сверху устроен неровный помост из досок, кусков фальшборта, крышек от люков, каютных дверей, сорванных с петель, планок от ящиков с чаем, клеток и прочего корабельного имущества. На плоту стояла огромная бочка и два-три небольших бочонка. По краям привязано было несколько пустых бочонков, служивших поплавками, чтобы плод устойчивее держался на воде. В центре возвышалась одинокая мачта, где небрежно был укреплен большой треугольный парус. Не то контр не то крюсь-брамсель. У степса мачты валялось множество разных предметов. Весла, ганшпуги, выломанные доски, спутанные обрывки троса, два топора с полдюжины котелков и чарочек, какие обычно в ходу моряков. Множество начисто обглоданных позвонков акул и две-три кости совсем иного рода, подобные тем, о которых мы уже упоминали. Их форма и размеры не оставляли места сомнениям, то были берцовые кости человека. Среди всего этого разнородного хлама находились человек 20-30. Одни из них сидели или стояли, другие лежали растянувшись во весь рост, или бродили, пошатываясь, то ли под влиянием винных паров, то ли потому, что от слабости на ногах не держались. Отнюдь не качка была виной их странной походки. Океан был совершенно спокойным, и грубо сколоченный плод лежал на воде неподвижно, как колода. Стоило только посмотреть на подножье мачты, чтобы понять, в чем дело». Там стоял небольшой бочонок, издававший сильный запах рома. Эти живые трупы, едва державшиеся на ногах, были пьяны. Но царило здесь не шумное возбуждение, говорившее о недавних излишествах, а скорее сменивший их нервный упадок сил. На плоту раздавались нешутливые выкрики захмелевших собутыльников, но бред истинный. и хихиканье сумасшедших. И не мудрено, ведь некоторые из них обезумели, допившись до белой горячки. Но бочонок с ромом опустел, и на плоту не осталось больше ни капли дьявольского зелья. Никто не обращал внимания на сумасшедших. Они свободно шатались повсюду, что-то бессвязно бормоча. Их речь обильно уснащенная проклятиями и богохульствами, изредка прерывалась воплями, взрывами дикого хохота. Только в тех случаях, когда они нарушали покой какого-нибудь менее экзальтированного или когда двое из них случайно затевали ссору, разыгрывалась дикая сцена, в которой принимали участие все. Кончалось обычно тем, что одного из драчунов сбрасывали в море и заставляли поплавать, покуда ему не удавалось вскарабкаться обратно на утлый плод. Впрочем, сброшенный в море никогда не оставался за бортом. Как бы пьяно ни был, все же инстинкты не настолько отупели в нем, чтобы заставить забыть о самосохранении. В дико блуждающем взгляде еще теплилась искорка разума, подсказывавшего, что черные треугольники, которые десятками мелькают вокруг плота, стремительно и круто рассекая волны, это спинные плавники страшных акуй. Достаточно было увидеть хотя бы одну из них, чтобы привычный ужас оледенил каждого матроса, даже мертвецки пьяного. Этот душ, сопряженный с испугом, как правило, приводил безумствующего сознания Во всяком случае, на плоту водворялось спокойствие до тех пор, пока вскоре не затевалась новая, еще более безобразная драка. Так как большой плот, где находился экипаж сгоревшего судна, давно уже скрылся из виду, то читатель мог и позабыть о нем. Однако ни плот, ни его команда не погибли. Уцелели, правда, Не все, но большинство еще оставалось в живых. И это были наиболее сильные, энергичные и злобные люди. Недоставало почти 20 человек. Мы уже знаем, почему не было капитана и его пяти спутников, бежавших на гичке. Понятно также отсутствие бывшего Кока, английского матроса и юнги, а также крошки Лали. Но среди людей... толпившихся на нескладном плоту, не хватало примерно шести, а может быть и больше человек. Их отсутствие могло показаться загадочным, не посвященным во все подробности этого злополучного рейса. Правда, обглоданный скелет и расспросанные повсюду человеческие кости могли бы порассказать кое-что об исчезнувших. По крайней мере тому, кто знает, до каких крайностей может довести своей жертвы голод. Пусть же те, кого судьба хранила от подобных испытаний, прислушаются к разговорам на плоту в этот самый момент, когда мы хотим снова продолжать историю экипажа Пандоры. Наше правдивое повествование объяснит ему, почему из тридцати с лишним матросов, первоначально составлявших команду, на плоту осталось всего Двадцать шесть человек, да обглотанный скелет. Глава шестьдесят седьмая. Команда людоедов. «Ну!» — скричал чернобородый человек, в чьем истощенном облике нелегко было признать некогда тучного бандита с небольничьего корабля, француза Легро. «Пора опять попытать счастье!» Черт побери, надо поесть, не то мы умрем. А что эти люди собираются есть? На плоту решительно не было ничего съестного, ни кусочка мяса. И так все время, начиная с того дня, как плот отошел от горящего судна. Небольшой ящик с морскими сухарями, вот и все, что матросы в попыхах успели захватить с палубы пантуры Каждому на долю досталось по два сухаря. Нечего и говорить, что они исчезли в течение одного дня. Правда, моряки взяли судно судна вдоволь воды, да еще запаслись ее во время ливня, который пришел на помощь Бену Брасу и Вильяму. Пока шел дождь, матросы на большом плоту тоже наполнили водой свои рубашки и разосланный парус. Но теперь... и эти запасы драгоценной влаги подходили к концу. В бочке оставалось всего по одной-две порции. Но как ни мучила жажда людей, голод терзал их еще сильнее. Что имел в виду Легро, когда сказал «пора поесть»? Разве здесь, на плоту, была какая-нибудь пища, которая помогла бы им избежать этого страшного выбора «поесть или умереть»? и почему они до сих пор живы. Ведь уже много дней прошло с момента, как они проглотили последнюю крошку морского сухаря, так скупо поделенного между всеми. На все эти вопросы можно было дать только один ответ. Страшно сказать его вслух, жутко даже подумать о нем. О, этот начисто обглоданный скелет там, на плоту, явно принадлежащий человеку, Эти кости, разбросанные повсюду, некоторые видишь даже в руках у матросов, расправляющихся с ними самым омерзительным образом. Разве можно еще усомниться в том, чем питаются эти изгладавшиеся изверги? Да, именно это и еще мясо небольшой акулы, которую им удалось подманить и убить ганшпугом, вот и все, что служило им пищей с того момента, как они покинули Пандору. А между тем море кругом кишело акулами. Самое малое, десятка двоих рыскали в волнах в поле зрения людей на плоту. Но, смешно сказать, так пугливы были эти чудовища, что не представлялось случая поймать их. Ни одна не решалась подплыть ближе. Любые ухищрения не имели успеха. Напрасно те из моряков, кто потрезвее, по целым дням занимались лобдой. Вот и сейчас некоторые возились с рыболовными снастями, охотились на этих свирепых тварей, забрасывая далеко в воду крючки с приманкой из человеческого мяса. Все это они проделывали чисто автоматически, давно убедившись в неосуществимости лобда. подобных замыслов и все же упорствуя в своем отчаянии. Акулы держались на стороже. Может быть, их страшила участь товарки, которая осмелилась подплыть слишком близко к этому диковинному суденушку. А может, тайный инстинкт подсказывал им, что рано или поздно они сами в сласть теми, кто сейчас также жаждет поживиться ими. Так или иначе, акулы не шли на приманку. И тогда голодающие матросы стали пожирать друг друга волчьими взглядами. Мысли этих людей вновь обратились к чудовищному решению, которое должно было спасти их от голодной смерти. И здесь, на плоту, так же, как на палубе невольничьего судна, Легро все еще сохранял какую-то роковую власть над матросами, Бена больше не было, и некому было противиться его деспотическим наклонностям. Теперь Легро стал своего рода диктатором над товарищами по несчастью, над этими живыми трупами. Все это время он в своих поступках руководствовался не столько честностью, сколько необходимостью удерживать подчиненных по виновению, не давая вспыхнуть открытому мятежу. Поэтому При его правлении, хотя голодали все, больше всего страдали слабейшие. Вместе с ним делили власть несколько самых сильных моряков. Они составили личную охрану этого негодяя, готовый в трудный момент встать за него горой. За это они получали большие порции воды и лучшие куски омерзительной пищи. Такая несправедливость не раз приводила к жестоким дракам, которые едва не кончались кровопролитием. И если бы не эти редкие возгласы протеста, Легро со своей кликой установили бы деспотический режим, который дал бы им власть над жизнью слабейших. Дело к тому и клонилось. На плоту создавалась абсолютная монархия, монархия людоедов, где королем должен был стать сам Легро. Однако до этого еще не дошло. По крайней мере сейчас, когда возник вопрос о жизни и смерти. Как только появилась необходимость избрать новую жертву для чудовищного, но неизбежного заклания, эти несчастные выказали себя в какой-то степени республиканцами. Они потребовали кинуть жеребий, что было самым неприятным. беспристрастным решением. В момент, когда дело идет о жизни и смерти, люди обычно превозмогают свою неохоту к жеребьевке и признают ее орудием справедливости. Конечно, Легро со своими жестокими телохранителями воспротивились бы этому, если бы чувствовали себя достаточно сильными. Точно так же, как противиться балансировке другие могущественные и столь же свирепые политики. Но бандит сомневался в прочности своей власти. И еще в самом начале плавания Легро и его клика со зверской жестокостью предложили на съедение голодающим юнгу Вильяма, что было встречено окружающими довольно благосклонно. Если бы не нашелся на плоту один честный малый, английский матрос, юноша, наверное, первым сделался бы жертвой этих чудовищ в человеческом образе. Но поскольку выбор должен был пасть на кого-либо из их среды, о, тогда совсем другое дело. У каждого нашлись свои приятели, которые ни за что не допустили бы такого жестокого произвола. алегро больше всего боялся общей свалки, в которой мог поплатиться жизнью Не только любой другой матрос, но и он сам. Еще не настал момент для чрезвычайных мер. И всякий раз, когда перед моряками вставал вопрос, кто следующий, приходилось прибегать к жеребию. Вопрос этот поднимался сейчас снова, уже во второй раз. Поставил его сам Легро, выступив в качестве оратора. Никто не ответил согласием, но никто и не возражал, даже знака не подал. Наоборот, казалось, предложение было встречено молчаливым, но безрадостным согласием, хотя все понимали его чудовищность и прекрасно отдавали себе в отчет в жестоких последствиях. Им было известно, откуда ждать ответа. Уже дважды обращались они к этому страшному оракулу, чье слово – должно было прозвучать смертным приговором одному из них. Дважды признавали они волю рока и безропотно подчинились ей. Предварительных приготовлений не требовалось. Обо всем уже давно договорились. Оставалось только бросить жребий. Когда Легро задал свой вопрос, на плоту началось движение. Можно было подумать, что слова его выведут матросов из апатии. Но этого не случилось. Лишь некоторые обнаружили признаки испуга. У них побледнели лица, и губы сделались белыми. Большая часть команды так отупела от страданий, что до них уже не доходил весь ужас происходящего, и жизнь стала им немила. Впрочем, те, кто еще держался на ногах, поднялись с мест и окружили человека, бросившего им вызов. В силу общего молчаливого согласия, Легро выступал распорядителем. Он должен был метать банк в этой страшной игре жизни и смерти, где и сам принимал участие. Два-три его соучастника встали рядом, готовясь помогать ему, словно выполняя роль крупье, Какой бы важной и торжественной не представлялась жеребьевка, все должно было разрешиться чрезвычайно просто. легров взял в руки продолговатый брезентовый мешок по форме, напоминающий диванный валик. В таком мешке матросы обычно держат свой выходной костюм для воскресных прогулок на берегу. На дне его лежали 26 пуговиц, по числу участников жеребьевки, тщательно пересчитанные. Это были обыкновенные форменные пуговицы, какие видишь на куртке матроса торгового флота, черные роговые с четырьмя дырочками. Матросы еще раньше спороли их с одеждой для той же цели, что и сейчас. Теперь они должны были послужить им еще раз. Пуговицы были так тщательно подобраны, что даже на глаз их почти невозможно было отличить друг от друга. Только одна резко выделялась среди всех остальных. В то время как другие были агатово-черными, эта ярко-алела, густо-багровая, словно замаранная кровью. Так оно и было в самом деле. Ее нарочно выпучкали в крови. Красный цвет должен был служить эмблемой смерти. Разницу между этой пуговицей и другими никак нельзя было уловить на ощупь. Даже чуткие пальцы слепорожденного не смогли бы отличить их среди остальных. Где уж там мозолистым, перепачканным дегтем матросским лапам. Красная пуговица была брошена в мешок вместе со всеми другими. Тот, кому она попадется, умрет. Приготовлений не понадобилось, даже очередность не вызывала споров. Все это уже много раз обсуждалось открыто и обдумывалось в тайне Все пришли к заключению, что в конце концов шансы одинаковы, и не все ли равно, чья судьба решится раньше. Красная пуговица с тем же успехом могла достаться и первому, и последнему в очереди. Поэтому никто... не колебался приступить к страшной жеребьевке. Как только Легро протянул матросам мешок, приоткрытый ровно настолько, чтобы могла пройти человеческая рука, один из них выступил вперед и небрежно, и вместе с тем как-то по-ухарски запустил пальцы в отверстие. Глава 68. Лотерея жизни и смерти. Один за другим подходили матросы и доставали из мешка пуговицы. Каждый, вынув свою, показывал ее на раскрытой ладони так, чтобы все могли видеть, какого она цвета, и потом откладывал ее в сторону, к другим. Впрочем, едва ли она понадобится еще раз на такой же случай лотереи. Несмотря на всю важность церемонии, на плоту не царила торжественная тишина. Несчастные даже перебрасывались шутками, пока тянули жребий. Посторонний наблюдатель, не зная страшных условий игры, подумал бы, что матросы по тихи ради затеяли лутерею с каким-нибудь пустячным выигрышем. Но были и такие, на лицах у которых читались совсем иные чувства. Некоторые подходили тянуть жребий убитым видом, они, трусливо опуская руку в мешок, тряслись так сильно, что становилось ясно, люди эти всецелы во власти страха, не сказано более мучительного, чем простой азарт игры в обычной лотерее. Наиболее трусливые и робкие, подходя к мешку, дрожали всем телом, а вынув счастливый жеребий, предавались самому бурному, безудержному веселью. Были и такие, которые не могли даже скрыть дьявольской радости, что спасли свою шкуру и пускались в пляс, словно неожиданно сделались наследниками громадного состояния. Эта странная лотерея отличалась от многих других. Здесь выигравшим считался тот, кому достался пустой билет, а вынувший красную пуговицу проигрывал жизнь. Легро держал мешок с напускной беспечностью, но каждый, заглянув внимательно ему в лицо, понял бы, что это чистое притворство. В дальнейшем обстоятельства показали, что хвостунишка-француз был в сущности трус. Правда, разъявившись или пылая местью, Он мог броситься в драку даже с опасностью для жизни. Но в таком поединке, как сейчас, где требовалось хладнокровие, где единственным его противником выступала сама Фортуна, и он не мог отыграться на какой-либо бесчестной уловке, притворная храбрость окончательно его покинула. Пока лотерея только начиналась и в мешке было много пуговиц, Ему как-то удавалось сохранять маску равнодушия. Шансов на жизнь было еще много. Почти двадцать против одного. Но жеребевка тянулась. Матросы один за другим показывали на ладони черную пуговицу. И лицо француза все заметнее искажалось. Кажущаяся хладнокровие начало изменять ему. В глазах засверкало лихорадочное возбуждение. близкое к ужасу. Как только чья-нибудь рука показывалась из темного мешка, неся ее владельцу жизнь или смерть, Легро поспешно и тревожно впивался взглядом в этот крошечный роговой кружок, который матрос держал между указательным и большим пальцем. И всякий раз, как пуговица оказывалась черной, лицо его мрачнело. Но когда вынули и двадцатую, а красное все еще не показывалось, сам распорядитель страшно взволновался. Теперь он уже не в силах был скрывать свою тревогу. Шансы на жизнь падали с такой быстротой, что ужас овладел им. Сейчас уже было пять против одного, оставалось еще шесть счастливых жеребьев. В этот страшный момент... Пытаясь обдумать происходящее, Легро прервал жеребьевку. Может, лучше передать мешок кому-нибудь другому? Пожалуй, счастье тогда переменится и улыбнется ему. Недаром он горячо проклинал судьбу, когда был вытащен одиннадцатый номер. Все это время он всячески ухищрялся, чтобы красный жеребий был вытащен из мешка. «Нет-нет, да и перетряхнет пуговицы, а вось красная окажется наверху или как-нибудь попадется под руку ближайшему на очереди». Не тут-то было. С непостижимым упорством она оставалась на самом дне. А что, если он передаст мешок другому и сам попытает счастье с двадцать первым жеребием? «Не стоит», — мысленно ответил он себе. Лучше уж держаться до конца. Неужели последней останется красная пуговица? Нет, едва ли. Это в высшей степени невероятно. С самого начала было 25 шансов против одного. Правда, прошло уже 20 черных. Совершенно непостижимо. А красная все не появлялось Однако ее можно было ожидать каждую минуту. Точно так же... как и любую из шести черных так менять порядок не имело смысла француз внутренне подобрался и снова приняв вид храбреца сделал знак окружающим что готов продолжать еще один матрос вынул номер 21 по-прежнему черная пуговица вытащили из мешка номер 22 черная двадцать три и И 24. То же самое. Теперь оставались только две пуговицы. Решение судьбы ждали двое. Один из них сам Легро, другой ирландский матрос. быть может, наименее преступный из всей этой бандитской шайки. Тот или иной должен был сделаться жертвой своих спутников, людоедов Вряд ли есть необходимость доказывать, что за последний момент интерес к этой роковой лотереи усилился. Страшные условия её были таковы, что и сначала все следили за ходом игры с самым напряженным и жадным вниманием. Изменилось только отношение участников. Оно сделалось менее болезненным, когда опасный исход не угрожал больше каждому из них. Лотерея приближалась к концу, и большинство были уже вне опасности. Но тем мучительнее терзал страх тех, чья жизнь еще колебалась на чаше весов. По мере того, как их становилось все меньше, и они видели, что шансы на спасение падают, ужас охватил их сильней. Когда же, наконец, в мешке остались только две пуговицы, а на очереди – Двое жеребьевщиков интерес к лотерее резко повысился. Помимо жеребьевки, еще и другие обстоятельства привлекали внимание окружающих. Казалось, сама судьба захотела принять участие в этой жуткой драме. А может, здесь вмешалась странная, чрезвычайно странная игра случая. Эти двое матросов которые сейчас последними остались ждать приговора судьбы, уже давно были соперниками, или, вернее, настоящими врагами. Они смертельно ненавидели друг друга, точно были связаны бендеттой, кровной местью, обычной на Корсике. Вражда эта возникла не здесь, она зародилась еще на Пандоре с первых же дней плавания. Началось это с ссоры между Легро и Беном Брасом, в которой француз потерпел постыдное поражение. Ирландский матрос, честный по натуре и симпатизировавший Бену Брасу отчасти как своему соотечественнику, встал на сторону британского моряка, чем вызвал неукротимую злобу француза. В свою очередь ирландец платил ему той же монетой, легро бешено ненавидел лари у так звали ирландца и при всяком удобном случае затевал его даже бен брас не был ему так противен помятуя полученный урок француз стал относиться к английскому матросу если и не по дружески то с некоторым почтительным страхом вместо того чтобы упорствовать в ревнивом соперничестве легро примирился со своим второстепенным положением на невольничьем корабле и перенес свою злобу на сына изумрудного острова. Между ними нередко происходили мелкие стычки, из которых победителем обычно выходил лукавый француз. Но ни разу еще не возникла такая распря, чтобы обоим пришлось помериться силами в отчаянной борьбе. Не на жизнь... а насмерть. Обычно враги старались избегать друг друга. Француз втайне побаивался противника, быть может, подозревая в нем какую-то скрытую силу, которая пока еще не обнаруживалась, но могла развернуться во всю смертном бою. Ирландец же не чувствовал никакой склонности к ссорам, что встречается крайне редко среди его соотечественников. Это был человек мирного нрава и весьма немногословный, поистине редкостный случай, если принять во внимание, что его звали Ларрия О'Горман. В характере ирландца имелось немало добрых черт, но, быть может, самой лучшей была именно эта. По сравнению с французом, его можно было счесть сущим ангелом, а среди всех остальных негодяев он казался наименее дурным. К лучшим его нельзя было причислить, так как это слово вообще не подходило ни кому из всей разношерстной команды. По своему внешнему облику противники отличались как нельзя более. Француз был черноволосый, с большой бородой, а ирландец – рыжий и безбородый. Однако роста они были почти одинакового. Высокие, статные, оба они выделялись своим плотным, крепким сложением, даже некоторой дородностью. Но разве такой вид имели сейчас они? В момент, когда участвовали в торжественной церемонии, которая должна была обречь на гибель одного из них. Вдобавок, их трагическое положение вызывало кровожадный интерес у тех, кто должен был уничтожить. остаться в живых. Оба они так исхудали, что одежда свободно болталась на отощавших телах. С глубоко запавшими глазами и торчащими скулами, с плоской ввалившейся грудью, на которой можно было все ребра пересчитать, они казались скорее обтянутыми сморщенной кожей скелетами, чем людьми, в которых еще теплится дыхание жизни. пожалуй Ни один из них не годился для той цели, на которую их обрекла жестокая неизбежность. Легро как будто был менее истощен. Вероятно, это объяснялось его властью над командой. Пользуясь своим положением, он захватывал в себе львиную долю пищи, столь скудно распределяемой между остальными. Впрочем, быть может, так только казалось, благодаря густой растительности, покрывавшей его лицо, которое, скрывая крайнюю худобу черт, придавала ему более упитанный вид. Но не будем говорить о них вновь. Нам только хотелось показать в настоящем свете, до каких крайностей, до каких чудовищных помыслов и еще более чудовищных дел может довести человека голод. Как бы мы не содрогались от умерзения. Именно так думали в этот тяжкий час жертвы кораблекрушения с Пандорой.